Барлоу! Батарея чуть теплая. Миссис Барлоу! Так и не пришла. Ну ладно. Положим это в секретер. Зажжем бра. Задернем на леске и включим настольную лампу. Вот так. Будет уютнее. Ого, время бежит. Надо привести себя в порядок. Молли! Нет её. Нет и хорошо. Куда же спрятать эту коробку? О! Сундук. Как? Молли! Куда же она запропастилась? Ладно, горят. Дрова в камине. А, Молли, где ты? Где я? Вот это мне нравится. Ах, вот ты где. Я там, я здесь. Я тут одна за всех работаю. Да я бы сам все сделал. Подложить дров? Я уже подложила. Ну, здравствуй, милая. Здравствуй. А почему у тебя нос холодный? Я только что вошла. Где что ты была? По такой погоде нельзя выходить из дома. Мне надо было побывать в деревне. А ты, кстати, купил сетку для курятника? Не было подходящей. Поехал в другое место, там тоже ничего нет. В общем, зря пропал день. Промерз до костей. Машину все время заносило. Такой густой снег... Бьюсь об заклад, что он и завтра не прекратится. Надеюсь, прекратится. Ты знаешь, батареи чуть теплая, только uh -huh. бы трубы не лопнули. А. Вот прислали бы угли в кредит, а то уже мало осталось. Как мне хочется, чтобы началось все гладко. А у нас все готово. По-моему, все в порядке. Только миссис Барлоу нет. Ну, думаю, погода испугалась и сбежала. Мучения с этими паденщицами. В конце концов, все ляжет на твои плечи. И на твои. Мы же на равных. До тех пор, пока ты не заставляешь меня готовить. Нет, нет, это как <с раз, <с раз <с моя сфера. Ой, ну скажи, Джейлс, как по-твоему? Получится у нас? Ага, испугалась? Небось, теперь жалеешь, что вбили себе в голову эту бредовую идею с пансионом. Надо было продать этот дом сразу же, как только ты получила его от тетки, а? Ничего я не жалею, мне он нравится. Кстати, о пансионе. Ты только посмотри сюда на вывеску, которую ты написал. М? Неплохо, верно? Вот горе Ты что, не видишь? Ты пропустил Лес? Монкуэл вместо Монксуэл. А, черт возьми! Как это я умудрился? А, все равно. Монкуэл тоже хорошее название. Ты разжалован. Ступай за углем. Через весь двор. По морозу, ой! Скорее, в любую минуту может кто-нибудь приехать. Молли, ты удивительно деловая женщина. Скажу за углем и заодно исправлю вывеску.